Глава 3. Апрель. Франсуа. Дождь начался вечером, шел все ночь а под утро превратился в грозу. Гремело и сверкало так, будто Господь приговорил к расстрелу головное боевое качевье раннего апреля. Запахнувшись в длинный до пят плащ, поброви натянув капюшон и упрятав ладони в рукава, командир качевья Лейтенант Франсуа Мартен откинул полок повозки, выругался и спрыгнул на землю. Был Франсуа высок ростом, мускулистый, широк в плечах. Еще были у него тонкий с горбинкой нос, густые сросшиеся брови и карие глаза, наворозительно вродистом слегка скуластом лице. Больше у Франсуа Мартена ничего существенного не было, если не считать трех сотен подчиненных ему бездельников и головорезов до да полудюжины скаковых лошадей. Всем прочим лейтенанта обеспечивала казна, а излишки легко и быстро уходили на приятельские попойки и кутежи. А бадью ждал лейтенанту около навязи мрачный суд похожий на сложившего крылья, нахохлившегося грача. Может, отложим до завтра, святой отец? Стараясь вложить в голос побольше почтительности, спросил Франсуа. А то дожди на такой, прости, господи, что товар подмучим. Да и ребята станут ворчать и отлынивать членность, солдат ваша обязанность лейтенант мартен сухо сказал аббат а что до товаров господь даст не промокнут а если даже промокнут невелика беда февралиты не станут привередничать один день погоды не сделает попытался уговорить священника франсуа к тому же мы этот день легко наверстаем на марше а что до солдат Не стоит их раздражать без нужды, святой отец. Характеры у ребят непросты, сами знаете. Аббат склонил голову и задумался. Характеры у этих головорезов действительно непростые, и попросту говоря, скверны. В ранний апрель стекались бездельники, проходимцы и лодыри, от которых в родных кочевьях сочли за благо избавиться. Так что лейтенант тоже рьяный плут, выпивоха и выжига, по сути прав. Я существовал еще один фактор. Скрестив на груди руки, Аббат взвесил за и против. Портить отношения с вояками Мартена ему не хотелось. Однако вызвать недовольство доставивших товары июньских снобов хотелось еще меньше. Дюпре уколол взглядом из-под капюшона щегольскую запряженную шестеркой вороных повозку, в которой прибыли июниты. Если кто-нибудь из них доложит в июль, что священник не справляется, Этого священника запросто могут взять к ногтю, лишить сана и отправить горбатиться на посевную, а то и в шахты забойщиком. А на его место поставить другого, сговорчивого, Даром, что богу молиться в апреле, желающих хватает. Выходим сегодня, жестко сказал аббат. Извольте распорядиться во славу Господа нашего. Аминь. Франсуа Мартен повернулся и разбрызгивая грязь двинулся к сержантской повозке. Дюжарден, кэтертуас, заорал он, приблизившись. Подъем, черти сонные! Трубить построение. Через два часа мы выходим. Через два часа, впрочем, выйти не удалось. Пока запрягали, пока вытаскивали застрявшие в грязи телеги и брички, пока расталкивали мертвецки пьяного сержанта Дюжардена, времени утекло порядком. На ремень выбрались за полдень. Дождь не стихал, лил и лил, мешая струи связкой с огленистой почвой, пробивая едва народившуюся молодую траву и проникая под плащи комбинезоны и гимнастерки. На ремне обоз растянулся на милю. Франсуа нахлёстовая жеребца гнал его по обочине вдоль неровной вереницы вазов, телег и фур, пересчитывал, сбивался, бронился вслух и пересчитывал заново. И брички с зерном, принятой накануне у юнитов по описи, в результате не досчитался. Не успевший протрезветь Дюжарден, неумело оправдывался, но по выражению его полупоглазой, продувной рожи, побегающему мутному взгляду, Франсуа безошибочно определил, что бричка ночью была угнана, доставлена в соседнее кочевье и обменена там на самогон. К вечеру дождь наконец стих. На юге солнцo растолкал тучи и теперь выглядывал в просвет круглым оранжево-жёлтым глазам. Франсуа приказал распрягать и, пряча взгляд, путано отчитался перед обатом Дюпре. Пропажу брички Святой отец воспринял с присущим ему стоицизмом. Закатил глаза, выматерился по-апрельски и помянул нечистого, после чего отпустил лейтенанта, добавив, что непременно доложит о происшествии в июнь. Мысленно послав аббата до непотребной матери, Франсуа приказал становиться лагерем. Телеги с добром сбили в кучу на повороте ремне. Провенившийся Дюжарден отправился их невесть, от кого охранять. Остальные разожгли костры, и сержант Амбуаз, аккомпанируя себе на гармонике, затянул: "Прощай, Мари". От костров поднимался дымок едва заметный в сумерках и лица сидящих вокруг расплывались в мареве. Расплывался и запах съестного, мешаясь с дымом и духом влажной апрельской земли. Песенка амбуаза. Голоса о том и атомы, осём солдат, конское ржание, поскрипывание упряжи. Привычный вечерний шум лагеря казался сегодня особенно уютным, всегдашним и незыблемым. Словно всегда было так и будет ещё. Будет из года в год и дальше, дальше. Уже без амбуаза, без Дюжардена, без самого Франсуа. Я вот думаю, подсел к Франсуа наголобритый, веслоусый, Антуан Кате. Какой во всем этом смысл? В чем в этом? Лейтенант поворошил веткой поленья в костре. Вот, смотри. Катей оглянулся, убедился в отсутствии посторонних ушей и на всякий случай перешел на шепот. Из Июня нам гонят зерно, фрукты, одежду, лекарства. Так Все это идет в обмен на звериные шкуры и рыбу. Больше у евролитов ничего нет, правильно? Правильно. И что с того? Франсуа сплюнул в костер. — Пойдем дальше. Два пункта. Первый. Не стань мы менять, зимники довольно быстро околели бы с голоду. И второй. Рыба куда ни шло, но кому, кроме самих евролитов, нужны эти шкуры? В летних месяцах тепло, там их носить не станут. И получается, что от этих зимников одна головная боль. Передохни они все, никто бы плакать не стал. А с ними цацкаются, жратву на них переводят с надо в Раньше и оружие им поставляли, хорошо хоть сейчас одумались. Ты как считаешь, лейтенант? Зачем все это? Ради сотни другой вонючих шкур? Француз сам неоднократно задавался тем же вопросом. Ответа не знал. Проповеди моббата Дюпре о человеколюбе, альтруизме и божьих заповедях он не верил. Ускай этой чепухой и ахинее тишатся недоумки, гнущие хребты на пахотах и посевных. Человеку, у которого голова на плечах, подавая объяснение по правдоподобней. Значит, нужны шкуры зимних зверей в июле. Нужны для чего-то чрезвычайно важного. Чего-то, о чем он, Франсуа, не догадывается, потому что не видит общей картины, а видит лишь то, что происходит в его месяце, в апреле. Да еще фрагменты из февраля. На ничейной мартовской земле не происходит решительно ничего, поэтому она не в счет. «Знаешь что Антуан сказал Франсуа сержанту: "Когда вернемся...» Подкачусь я, пожалуй, с этим вопросом к юнитам. Спрошу, что такого особо ценного в шкурах. Под первачок спрошу, с уважением, и посмотрим, что мне ответят. Есть у меня среди них пара знакомцев, не дураков выпить на дармовщинку. В общем, парней, с которыми можно делать дела. Сержант кивнул. Делать дела лейтенант Мартен умел. Это благодаря его оборотистости. В кочевье водилась и приличная еда и выпивка, а иногда из раннего апреля заезжали в гости веселые и разговорчивые девочки. Отпустив сержанта, француз расстелил под развесистыми ветвями лапчатой ели спальник, закутался в него, укрылся плащ-палаткой и задумался. Вопросов, ответы на которые он не знал, но хотел бы знать, было множество. Например, Что было до того, как 2613 лет назад Господь сотворил мир? Ответ на этот вопрос тщательно замалчивался. Священники отделывались общим словечком пустота, либо скрывали, либо что скорее всего, не знали сами. Далее. Как жили люди тогда, сразу после сотворения? А через тысячу лет, через две? На эти вопросы ответов также не давалось их заменяла фраза: "так было испокон». Как именно было испокон», впрочем, не объяснялось, равно как и не существовало объяснений множеству вопросов, не столь глобальных. К примеру, откуда берется оружие и патроны к нему? Одежда, домашняя церковная утвы, детские книжки с картинками. Другими словами, все поставляемое в апрель из летних месяцев. Согласно заповедям Божьим, Люди лето не трудятся и не воюют, а заняты исключительно восславлением Господа. Тогда где же и кто же производит все эти предметы? И главное, как взять хотя бы кольцо, доставшееся Франсуа от матери и передающееся мужчинами их рода возлюбленным, а потом, когда те становятся женами, старшим сыновьям в день совершеннолетия. Кольцо было массивным, сработанным из тяжелого желтого металла с врезанным в него белым гранитным камнем. Франсуа носил кольцо на безымянном пальце левой руки, камнем вниз. Иначе свет, им отраженный запросто слепил глаза. Однажды Джим Меллан, парень из Июня, который к Франсуа вроде бы благоволил, предлагал десяток ездовых лошадей и две скаковых в обмен на кольцо. А еще намекал, что вдобавок возможно удастся выхлопотать персональное позволение на переселение в лето. Франсуа тогда отказался, хотя позже не раз сожалел об этом. Однако было в нем нечто, не позволившее расстаться с кольцом. Это нечто Франсуа полагал за слабость и совершенно неуместную для человека его рода занятий романтичность. Откуда взялось кольцо, кто его сработал и из какого металла, было неизвестно. Также неизвестным оставалось, как оно попало в семью Мартен. Об этом не знали ни родители Франсуа, ни родители их родителей. Оставалось предположить, что так же, как и все прочее, Испокон. Далее продолжил размышления Франсуа. Как получилось, что живность, населяющая их мир, подчиняется заповедям божьим только отчасти? Да, зимние звери кочуют так же, как и люди. Перелетные птицы неуклонно тянут себе на восток. Апрельник Бестолковая водяная крыса исправно сплавляется по ручьям, оставаясь в своем месяце. В позднем марте апрельника почти не увидишь. Говорят, и в других месяцах есть подобная живность: где земноводные, где грызуны, где птицы. Но вот если взять, к примеру, зайцев, рогатые твари явно никуда не перемещаются и не спешат, а живут себе спокойно во всех месяцах, роют норы, выводят потомство, спариваются так же как волковатые кабаны, клыкамордые бобры, лысые как травяные коты, бледные аспиды. Получается, что Господь, наделив мир законами и порядком, о некоторых его обитателях забыл или сделал для них исключение. Вопрос: почему? Франсуа еще долго не мог заснуть, и, ворочаясь в спальном мешке, размышлял. Громольная мысль та, которую он гнал от себя и который страшился, все чаще и чаще приходила ему в голову. В этот раз лейтенант стиснув зубы, додумал ее до конца. Если предположить, что Бога нет, Франсуа содрогнулся от чудовищности подобной ереси, но усилием воли заставил себя тянуть мысли дальше. Так вот. Если предположить, что никакого Бога нет, то получается, священники попросту врут. И то, что происходит вокруг, вовсе не промысел божий, а следствие чьей-то деловой и прямо скажем, недоброй воли. Тогда выходит, что этот кто-то, запустив раскачев я по великому кругу, привел мир в движение, а теперь сидит где-то и пожинает плоды. а Остальные, получается, пляшут под его дудку. И еще получается, что ноябриты и Марты те кого господь, а на самом деле тот умник Покарал, Знали о нем нечто такое, что привело к их истреблению. Стоп. Осадил себя Франсуа. А были ли они, наибриты и марты? Если да, то куда же, например, подевались их языки? Всего языков десять по количеству заселенных месяцев, и люди каждого из них знают хотя бы несколько слов из соседских. Сам Франсуа неплохо понимает майский и может объясниться с людьми февраля. Как же вышло, что из мартовского языка не осталось ни слова. Заснул лейтенант уже под утро. И снился ему горбатый уродливый карлик с нехорошей ухмылкой, вращающий ручку заводного волчка. Следующие две недели двигались маршевым ходом. С каждым днем отдаляясь от апрельских кочевий и углубляясь в земли марта, диск Соло незаметно по днюму опускался к южному горизонту, и каждая новая ночь была немного, но темнее предыдущей. Только путин це по небосводу оставался неизменным. Он ежедневно исправно восходил на востоке и также исправно закатывался на западе, разделяя сутки на две равные половины. Постепенно похолодало. Исчезла молодая трава. По утрам землю подмораживало тонким хрупким литком, вскоре после восхода НЦ стаивающим. Рядовому Редовому муншери выпала удача: удалось подстрелить дикого трирога. Животное зимнее, сплошь плотной шерстью, с тремя серпообразными, витыми, загнутыми назад рогами. В март трироги забридали редко, а в апрель и вовсе никогда. Людям зимы их удалось приручить. И поговаривали, что выжить в зиме удается во многом именно поэтому. Мясо три отряду хватило на двое суток. Так что сэкономивший на консервах аббат Дюпре перед строем благословил Моншери и объявил ему благодарность. Вечерами и на дневных привалах аббат не забывал читать проповеди о том, как Бог создал мир и дал ему свет, расположив на южной части небосвода горячий светлый диск солнца а потом как запустил вокруг мира тускло-серебристый холодный инце, как покрыл мир водой и сотворил морских тварей и рыб, рассек воду полосой суши и поместил на нее тварей земных, а за ними и человека, созданного по образу и подобию своему. И наконец разделил род человеческий на двенадцать колен и повелел каждому жить в своем месяце и трудиться во благо его и тех избранных, которых возлюбил он. Франсуа в вполуха слушал аббата и из-под тишка, не знай, бросал взгляды на лица солдат. Водушевления на них он не заметил. Каждый переваривал эту жвачку в сотый, в тысячный раз. Она давно набила оскомину, стала привычной и неизбежной, как утреннее построение. Отторжения на лицах, впрочем, лейтенант не заметил тоже. Скрывать чувство его братия было необучено. На продувных разбойничьих рожах Явственно отражалась и радость со злостью, и приязнь с ненавистью. Похоже, ересь приходит в голову ему одному, думал Франсуа. Что впрочем не удивительно. Он умнее любого здесь и, возможно, всех вместе взятых. На восемнадцатый день похода высланная вперед разведка вернулась и сообщила, что видела отблески костров. Это означало, что февралиты близко. И теперь предстояло держать ухо востро. Торговля торговлей, на приятельских чувств друг другу поздний февраль с ранним апрелем не питали. Если угодить в засаду, вполне возможно остаться и без товара, и без лихих голов. Франсуа отдал приказ о переходе на военное положение, потом приказал разбить лагерь и выставить выдвижные посты. Парламентеры прибыли на следующее утро. Закинув за плечо шест с примотанным к нему белым полотнищем, по ремню ступая уверенно и твердо, шагал седой белобородый старик. По обочинам, отставая на несколько ярдов, шли еще двое. Атуаске те, за мной. Франсуа не стал утруждать себя сооружением белого флага. Закинув на шею походную простынь, он вымахнул на дорогу и в сопровождении сержантов двинулся навстречу гостям. По мере приближения Франсуа разглядывал февралитов. Старика он узнал сразу. Конрад Линстрем, предводитель тылового февральского кочевья, боевого, так же как и головного апрельского. Поэтому с Конрадом были они, можно сказать, коллегами. Высокого плечистого парня по левую руку от Линстрема, Франсуа знал также. Его звали Бьёрн Йоханссон. По слухам, был он снайпером и человеком лихим и бесстрашным. Лейтенант перевел взгляд направо и едва не сбился с шага. По обочине легкой пружинистой походкой двигалась девушка. И дело было даже не в том, что февралиты послали парламентёром девушку. Зимних красавиц на торгах Франсуа видел немало, а в том, что Франсуа шагнул вперед раз другой и замер на месте. За его спиной застыли оба сержанта. Он не мог оторвать взгляда от лица девушки, чувствовал, что краснеет, ощущал себя полным дураком, неуклюжим и неотесанным солдафоном. Девушка была Франсуа мотнул головой, откашлялся и взял себя в руки. Ну да, красиво. Заставил он себя думать о февралитке отстраненно. Тоненькая, изящная русоволоса, не то что краснощеки и пышнозады, кровь с молоком, апрельские пейзанки. Хотя Что с того, мало ли на свете русоволосых худышек? Пауза затягивалась. Один из сержантов за спиной хмыкнул. "Идиот", выругал себя Франсуа. "Тоже мне любовь с первого взгляда. Не хватало только, чтобы солдаты за глаза над ним посмеивались". Лейтенант вновь двинулся вперед и в пяти шагах от старика остановился. "Франсуа Мартен", представился он по-июльски, как того требовал воинский этикет. Это Этан и Рене Артуаз. «Меня ты знаешь, проворчал старик, не шуруй церемонии, он не жаловал. Бьёрна, сдаются мне тоже. Девушку зовут Хетте Йохансон. Давай к делу, Мартен. Хетте Йохансон, повторил про себя Франсуа и вдруг почувствовал, как нехорошо и слякотно сделалось на душе. Фамилия такая же, как у Бьёрна. Выходит жена. Он бросил быстрый взгляд на лица обоих, и в следующий момент от сердца отлегло. Не жена, сестра. Понял Франсуа. Парень и девушка были похожи: одинаковые карие глаза, тонкие слегка вздернутые носы, ямочки на подбородках. "Какое тебе дело до их отношений?" выругал себя лейтенант. "Сестра, жена, да хоть двоюродная бабка, тебе-то какая разница?" Следующие полчаса ушли на подробное обсуждение предстоящих торгов. Оговорили время открытия, продолжительность и количество купцов с обеих сторон. Перечисление деталей отвлекло Франсуа. Но стоило парламентарьом распрощаться и двинуться по ремню на восток, его мысли вернулись к девушке. Франсуа молча стоял и смотрел ей в спину, пока февралиты не скрылись за поворотом. Начал он лишь когда Антуан Коте с силой хлопнул по плечу выводя из оцепенения. Торги открыли тем же вечером. Четыре волокуши на полозьях, запряженные могучими одомашненными трирогами, вывернулись из-за поворота ремня. Пройдя сотню ярдов, встали. Вущики спрыгнули с дышел, принялись расшпиливать. Франсуа махнул рукой. Телеги и брички с товаром потянулись навстречу волокушам февраля. Абат Дюпре Держа коня в поводу, шагал вровень с головной бричкой. Франсуа двигался за ним следом. На первых февральских волокушах была рыба: копченая на кострах, засоленная, замаринованная, завяленная. Пять связок горбатого нырка», — нудным голосом перечислял лохматый, востроносый февралит, заношенные кацевейки. «Четырнадцать посолов морской собаки. Одиннадцать Лубоглазово, Большерота, двадцать шесть Шершавой Камбалы. Аббат Дюпресс Прес записывал перечень, в извлеченный из походного планшета-блокнот. Когда вернуться в апрель, опись вместе с вымененным товаром надлежит передать юнитам под расписку. Франсуа стоял ото Абата по левую руку, и, скрестив на груди руки, вглядывался в мартовский лес. Где-то там, в зарослях кустарника, За корягами, в укрытиях между стволами, таились февральские снайперы. Кто знает, сколько февралитов сейчас упирается взглядом ему в лоб через прорезь прицела. Впрочем, их не больше, чем сохранившихся в укрытиях апрельских солдат, взявших на мушку февральских купцов. Безопасность торгов, как обычно, обеспечивали стволами. Тотальная человеколюбие в точности, как завещал Создатель. Возможно, это девушка Кета. Сейчас вдавила приклад в плечо, и человека любиво целит зрачком ствола лейтенанту в гортань. При воспоминании о девушке, даже таком вот брутальном, у Франсуа ворохнулось под сердцем. Девушка была точно такая, что грезилась ему по ночам, под качку переваливающейся через ухабы повозки и перезвоном бубенцов с конских сбруй. Рыба ушла в обмен на зерно, картофель и яблоки. Груженные обмененным товаром волокуши потащились на восток. Телеги покатились на запад. Через час и те, и другие сменились на новые. Торги продолжались до заката солнца и возобновились на следующее утро с его восходом. К полудню рыба у февралитов закончилась. Появились первые волокуши со шкурами. А Дюпре, до сих пор лениво позевывавший от рутинной скуки, взбодрился, стал глядеть веселее и властно покрикивать на солдат, чтоб не мешкали. Франсуа все так же, скрестив на груди руки, равнодушно смотрел на переливающуюся черным, рыжим, серебристым и голубоватым пушнину. Снежный волк, ледяная рассмаха, лазурный барсук, крапчатый горностай. Расхваливал шкуры февральский купец, растягивая их руками поглаживая и взъерушивая мех. "Зара самаху на выбор: мешок зерна, комплект фарфоровой посуды или две упаковки с пилюлями", строго объявил об аддюпре. "За волка полмешка зерна, полкомплекта посуды или одну упаковку. Побойся своего бога, священник". Высокий статный февролит шагнул вперед. «Пять лет назад Зара самаху ты давал четыре мешка пшеницы, Год назад два с половиной, в прошлый раз два. Ты видно хочешь, чтобы люди зимы перемерли с голоду или загнулись от цинги, пользуешься тем, что ты единственный покупатель. А как же твой бог, а, Святоша, который велел возлюбить ближнего своего? Господь говорит со мной устами избранных своих сыновей, проговорила Бать Дюпре безразлично. Не я назначаю стартовую цену. Ее спускают мне из летних месяцев. Я лишь покорный слуга избранных, и орудие в их руках, а значит, в руках Божьих. Я в этом не сомневаюсь. Февролитус усмехнулся презрительно. Слуга избранный, говоришь? Ты попросту черная тряпичная кукла. Вы все куклы, штафирки, которыми вертят, как пожелают. Я бы не стал жить окажись на твоем месте. Не стал бы потому, что так жить постыдно, я бы довольна. А бадяпрывскинул руку. Ты либо принимаешь мою цену, либо я данной мне властью прекращаю торги. «Дрянь!» — сказал февралит брезгливо. Какая же все таки дрянь!» Да не ты, не переживай, слуга Божий. Ве всего лишь мелкая сошка, никто, говорящий ценник. Так же как этот вот служака. Февролитки кивнул на Франсуа. Тебе велят снижать цены, ты снижаешь. Ему стрелять и резать, он стреляет и режет. Ладно. Торговаться, как я понимаю, бессмысленно. Верно понимаешь, Дюпре кивнул. Цены на пушнину твердые». Разгружайте обернувшись к волокушам, крикнул своим февролит: "Пускай подавятся!» С этого момента торги пошли быстрее. Волокуши одну за другой подтаскивали, угрюмы разгружали не считая, сваливали на них вымененный товар, разворачивали и угоняли прочь. Вскоре Франсуа устал от людского мельтешения, от душного, кровавого запаха недобулённой кожи от неизменного выражения брезгливости напополам со злостью на лицах людей зимы. Хотелось бы выпить, надраться так, чтобы в драбадан, чтобы в хлам, так чтобы перестать думать о том, что он участвует в жестокой и дурной постановке. Франсуа взглянул на аббата Дюпре, тот высунув от усердия язык, прилежно записывал в блокнот. "Заканчивайте без меня", категорично заявил лейтенант. "Пойду" не по себе мне. Не слушая возражений слуги Божьего, он обогнул телегу, с сваленными на нее тюками с трепьём, и двинулся поперек ремня к лесу. Он уже готовился махнуть сабучины в придорожный курстарник, когда внезапно услышал за спиной девичий голос. Франсуа резко обернулся. Хетта это подбочинившись, что-то выговаривала аббату. Лейтенант скорым шагом заспешил к ней, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься бегом. Даже не думайте, что я стану щадить ваши так называемые чувства, кричала Хетта в лицо священнику. Вы прикрываетесь вашим богом, вашим идолом, которого нет и никогда не было, обрекаете невинных людей на смерть. У нас кочевье второй год не родятся дети. У нас приходит в негодность оружие, у нас кончаются патроны, у нас болезни, хвори, того и гляди начнутся эпидемии у нас. Хета внезапно осеклась. В следующий момент слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам. Священник, не меняясь в лице, безучастно глядел на февралитку. Франсуа подскочил, оттолкнул аббата, встал между ним и девушкой. На секунду их взгляды встретились, и лейтенант ожгло болью и ненавистью. «Пойдем, Хета. Бьорн Йоханссон ухватил сестру за предплечье, и потянул за собой. Что толку метать бисер перед апрельскими свиньями? Постой. Неожиданно крикнул Франсуа и шагнул вслед. Февралит обернулся, презрительно скривил губы. Подожди. Лейтенант вдруг отчетливо понял, от того, как он сейчас поступит, будет зависеть что-то чрезвычайно важное. Что-то такое, что может изменить всю его жизнь. И не только его. Он не знал, что именно это что-то, не представлял и не ведал. Три человека, замерев, разглядывали друг друга. За спиной неразборчиво бормотал аббат Дюпре. Решение пришло внезапно. Франсуа сам не знал как и откуда. Он сорвал с пальца кольцо, то самое фамильное от матери. И сделав последний, разделяющий его с февралитом шаг, протянул девушке. Белый прозрачный камень, поймав лучин лучинц, брызнул с полохом света. Снизу вверх заглядывая лейтенанту в глаза, Хета робко протянула руку. Кольцо скользнуло в ее ладонь. Хета опустила глаза и несколько секунд завороженно смотрела на него, затем вновь подняла взгляд. Более ненависти в нем больше не было, а было нечто такое, отчего чего Франсуа вдруг перехватило дыхание и заколотило в груди. Медленно, очень медленно Бьёрн отступил назад. Обхватил девушку за плечи и едва заметно кивнул. Франсуа кивнул в ответ. Февролит все так же обнимая сестру за плечи, повернулся спиной и повлек ее прочь.